Глава 16. Кукшу выкупают. Миновала зима с ледяными дождями и сырыми снегопадами, и снова на безоблачном небе сияет милосердное солнце. Облегченно вздыхают бездомные бедняки, дожившие до весны. Увы, не у всех хватило сил ее дождаться. Многих за зиму сволокли в огромные ямы, вырытые на городских окраинах, и оставили гнить под открытым небом. Так спокон веку хоронят в Царьграде безродных бедняков и казненных преступников. Но никого уже не печалят зимние беды. Живые радуются солнцу, а мертвые одинаково равнодушны и к теплу, и к стуже. Приближается самый большой праздник православных — Пасха, и город полон торжественного ожидания царьградцы прибирают к празднику свои дома и улицы. С наступлением Пасхи кончается долгий Великий пост, и, отстояв в церкви вечерню, всенощную и за утренню, горожане отправятся домой и сядут за праздничный стол. С этого времени разрешается есть мясо и пить вино. В свечной лавке Епифана торговля идет не слишком бойко. К празднику даже небогатые люди стараются купить восковых свечей вместо сальных, поэтому у Епифана достаточно времени, чтобы читать «Жития святых». Вот и сейчас он сидит перед налоем, отстранив подальше от глаз толстую пергаментную книгу. В лавку входит богато одетый юноша с красивым умным лицом. Это посещение удивляет Епифана. Богатые люди не ходят в лавку сами, они присылают слуг. Епифан встает и с подобострастной улыбкой приветствует юношу. Они говорят о погоде, о приближении праздника. Епифан пытливо всматривается в лицо юноши, пытаясь угадать, чем вызвано необычное посещение. Юноша делает большой заказ на свечи, сразу оплачивает его и говорит, что пришлет за свечами слугу. Епифан рад хорошему покупателю, однако он видит, что не ради этой покупки явился к нему юноша. Так и есть. Посетитель обращается к Епифану с просьбой, которая озадачивает старого лавочника. За свой долгий век Епифан не слыхивал ничего подобного, чтобы вот так, ни с того, ни с сего, приходили в лавку к свечнику и просили продать раба, да вдобавок именно того, который давно уже пропал. Старик даже переспрашивает, Он туговат на ухо и опасается, не ослышался ли. «Нет, вы не ослышались», — говорит юноша. «Я действительно намерен купить у вас раба по кличке Немой». «Но ведь он сбежал еще в позапрошлом году», — восклицает Епифан. «Сбежал и как в воду канул». «Тем легче», — говорит странный покупатель, — «вам с ним расстаться». «С кем, простите?» — спрашивает старик. «Я не точно выразился», — отвечает юноша. Я хотел сказать, тем легче вам решиться на эту сделку. Если бы раб был по-прежнему у вас, вы бы, очевидно, не стали его продавать, по крайней мере, за те пять на что уплатили за него на невольничьем рынке. А раз он сбежал, у вас нет оснований отказываться от этой сделки. Вам возвращают пять на за раба, которого у вас уже нет. Ваше дело лишь подписать купчую, и раб переходит в мою собственность. «Уж не мошенник ли какой-нибудь?» — думает Епифан, внимательно глядя на него. «Нет, на мошенника не похож. Хотя а кто его знает? Может быть, позвать все же стражников?» Старик переводит взгляд с лица посетителя на отворенную дверь. За дверью пестреет уличная толпа. Стражников поблизости не видать. «Стражников звать не надо», — говорит посетитель, перехватив взгляд Епифана. «Вы меня ни в чем не уличите», — только потеряете пять золотых, которые уже почти вернулись в ваш кошелек». Такой довод кажется расчетливому лавочнику вполне разумным. Он согласен, что стражники им ни к чему. Однако он ни в чем не любит спешки, особенно в таком важном деле, как купля-продажа раба. Поэтому он говорит, «Перед тем, как сбежать, негодяй искалечил моего главного работника. Бедняга чуть не месяц лечился». «Я вынужден был давать ему на лекарство. «Сколько же вы хотите за это?» — перебивает его юноша. Торговец медлит с ответом. Он колеблется, боится продешевить и в то же время опасается как бы не отпугнуть странного покупателя чрезмерным требованием. А юноша, как назло, проявляет нетерпение, не давая как следует подумать. Наконец Епифан решается. «Четыре намисмы» и еще на мисму за то чтобы этот разговор остался между нами тогда будет ровно десять голос старика дрожит от волнения я думаю это не слишком высокая плата за такого хорошего раба а также за лекарство и за простой искалеченного работника и к тому же в последнее время рабы подорожали а не мой очень толковый раб правда не скрою он немного строптив но...» Покупатель мягко прерывает его. «Простите, ведь пострадавший от него свободный, если я не ошибаюсь». «Вы не ошибаетесь», — отвечает Епифан. «Так у него, по-видимому, есть семья», — спрашивает покупатель. «Конечно», — подтверждает старик. «Жена и пятеро детей. И они, наверное, любят ходить на иподром допытывается юноша. «Как все жители Царьграда» отвечает торговец. Небось, они иной раз не прочь поставить на хорошего возницу. «Возможно», — говорит старик уже с легким недоумением. «Я думаю, они не будут в обиде», — заключает юноша, «если я передам им через вас еще 10 или 20 на на игру, помимо тех десяти». Епифан внимательно глядит на юношу, стараясь сообразить, шутит он или говорит серьезно. От такого чудного покупателя можно ожидать чего угодно. Наконец старик понимает, что над ним смеются. Он мрачнеет, а голос юноши становится жестким. «Получите свои пять на мисн, и давайте составим купчую. А нет, я ухожу». И юноша делает шаг к выходу. Испуганный лавочник останавливает его, отпирает крохотную комнатку, и оба входят в нее. Старик покрывает кусок папируса мелким ровным почерком. Наконец, купчая составлена и скреплена подписями. Деньги переходят из мошницы покупателя в железную укладку торговца. И Кукша становится собственностью юноши. На улице юношу ждет Афанасий. Он бросается к нему навстречу. «По твоему лицу, дорогой потрокал, взволнованно говорит Афанасий. «Я вижу, что дело сделано, не так ли? Все в порядке» отвечает Патрокол. «Хитрый лавочник хотел выманить лишние пять на мисм, но это ему не удалось. Я все время помнил твою просьбу не давать ему ни одного лишнего обола». «Трудно выразить словами, как я благодарен тебе, дорогой Патрокол. Я уверен, если бы я пошел к лавочнику сам, у меня бы ничего не получилось». Юноши направляются к дому Афанасия. Теперь остается написать отпускную, и Кукша свободен. Афанасий доволен, что, выкупая кукшу, уложился в пять на мисм, полученных от Андрея Блаженного. Учитель ни за что не хотел, чтобы Афанасий выкупал кукшу на свои деньги и был бы огорчен, если бы его денег не хватило.